чтобы папы и мама раскошеливались, не испуская громких страдальческих стонов. В результате заводы и фабрики Запада к производству клоачных рептилий никакого касательства не имели. Работу по заполнению полок наших магазинов получили миллиарды людей, проливающих за грошовую плату пот под ермом несказанных старых скотов, которые правят Китайской Народной Республикой. В этом, как и во всем остальном, мы, люди Запада, руководствуемся чистым альтруизмом. Естественно, мы не ведем дел с тиранами. Если только это не те тираны, которые могут перевести свои заводы и фабрики на производство украшенных черепашками баночек для ореховой пасты. Какие бы чувства не вызывало у нас бойня на площади Тянянь-Мэнь, Мы знаем, что санкции не дают результатов, если, конечно, солнце не находится в квадранте стрельца. В каковом случае мы, как люди цивилизованные, естественно, обязаны прибегнуть к зарубежным санкциям? Мы демонстрируем нашу поддержку студентов и либералов Китая и их борьбы за демократию не тем, что изолируем Китай от всего прочего мира, но тем, что предоставляем ему чертежи, по которым он может изготовлять пенальчики с изображением черепашек. Все это составляет часть действий, которые нам нравится именовать шагами нравственной направленности. Черепашьими, надо полагать, шагами. Если бы каждая вещь, Который мы пользуемся или владеем, несла в себе звуки, запахи и общее ощущение той обстановки, в которой ее изготовили, мир, наверное, изменился бы до неузнаваемости. От автомобиля БМВ исходили бы эманации порядка и бодрой деловитости. Столик ручной работы – Отзывался бы столярной мастерской и долгими часами мастеровитого труда, а от украшенной черепашками пижамы несся бы гомон и ляск тускло освещенного цеха, где дети и юные женщины трудятся час за часом, чтобы заработать деньги, которых им хватит на покупку. Ну, скажем, коробки кукурузных хлопьев с засунутой в нее бесплатной черепашкой. Возможно, я, оборони меня, Бог, просто-напросто наивен. Но, возможно, еще более наивно надеяться, оборони меня, Бог, и от этого, что народ Китая сможет добиться свободы, изготовив миллион пластмассовых кофейных кружек с изображением Леонардо. Наверное, самое правильное — это закрыть глаза, перестать думать о том, откуда берутся вещи, которыми мы пользуемся, кто их делает и в каких условиях, и затвердить на зубок. Бизнес есть бизнес, торговля есть торговля, а тот, кто заботится о своих, сможет позаботиться и о чужих. Как-никак Рождество на носу. Игровой рай Сегодня последний день съемок второго сезона «Дживс и Вустер», которыми я и еще человек 70 занимались, в 13 тринадцать недель. Сегодня приходит конец приятному распорядку дня. Из объятий сна меня вырывали в 6 утра, а домой привозили, примерно в то время, в какое добрые люди ложатся спать. На расписание я не жалуюсь. Актерам нравится выпячивая грудь,